Фрагменты, кусочки головоломки, словно нечто по роковой случайности разлетелось на тысячи осколков, и ты воображаешь себе, что способен все собрать и увидеть целое. Я не могу сказать, сколько на самом деле содержалось сведений во фрагментах воспоминаний Ахо Геллера и сколько додумывала я сама, но пока мы сидели там, полчаса, может, час, я мысленно представляла себе одну картину за другой. Спальня на верхнем этаже с видом на реку, ворота и липу. Могла ли она быть комнатой Ахо? Я представляла себе, как он стоит там и смотрит наружу, точь в точь, как он стоял у окна дома престарелых, когда я пришла. Чей-то крик, удравший кот, мальчик, который скорчился в туннеле, выпив прежде вино, которое не разрешалось трогать. Крик затих. Я нашла недостающий фрагмент, который мог бы заполнить пробелы. Мои мозги требовали разложить всё по полочкам, но были слишком измучены. Ночь затопила их своей тьмой. «Липа часто фигурирует в его воспоминаниях», — продолжала Лотта, листая свои записи. Она продекламировала строчки из чего-то, похожего на песню или стишок. Смутные образы появились передо мной и тут же растаяли. Липа, вереск, что-то об укромном уголке, рядом с лесом в долине. «Мне хотелось бы поговорить с ним», — сказала я. «Я понимаю, что уже поздно и все такое, но если он сам не может отличить день от ночи...» Внезапно Лотта замерла. Звук на верхнем этаже, мужской голос, стук. Она стремительно вскочила, записная книжка упала в ее карман. «Мне нужно наверх», — сказала она. Я вышла вместе с ней из кабинета и была уже готова откланяться и уйти, но вместо того, чтобы пожать протянутую мной на прощание руку, сиделка задумалась, держа связку ключей в своей. Наверху теперь снова царила тишина. «Вы можете подождать снаружи, в коридоре?» Мягкие шаги вверх по лестнице, чтобы потом не пожалеть о случайно наделанном шуме. Дверь в комнату аху Геллера оказалась заперта. В поисках нужного ключа Лотта объяснила мне, что он может разгуливать по ночам. Мы несколько раз находили его в других палатах. При виде спящих постояльцев он пугается, может даже вообразить себе, что те, кто лежит в постелях, мертвы. Сидя же один в своей комнате, он никому не помешает — Я думаю, ему так спокойнее.